Глава голова 1018, два брата. Ван Боло пришлось ждать целую неделю. Дело не в нерасторопности Сахаяна, Хаяна, просто находился на самой границе блокады, поэтому путь занял столько времени. Они на секунду не сбавлял скорость, к тому же ему помогали практики стадии вечной звезды. Без них Ван Боло пришлось бы прождать две недели, а то и больше. К счастью, Ван Була было чем заняться всю неделю он сидел в позе лотоса на территории цивилизации каленого духа, укрепляя магическую силу и осваивая секретную технику запечатывания звезд. К моменту прибытия Схайена ван Боло уже весьма умело обращался с новой техникой. Теперь он мог мгновенно высвободить ее в виде божественной способности и окутать себя чем-то вроде магического барьера. Еще на границе цивилизации каленого духа Схайн с удивлением почувствовал исходящие от ван Болы могучие эмонации. С последней встречи культивация Ван Буэлла пережила невероятную трансформацию. Не меньшее впечатление производили эксперты стадии Вечной Звезды, почтительно стоявшие рядом с ним. Казалось, они были готовы выполнить любой его приказ. Все это лишь подчеркивало тот факт, что статус его старого знакомого навсегда изменился. Мысленно собравшись из сделав глубокий вдох, он приблизился и громко поздоровался. «Сахаян здесь, чтобы увидеться с шестнадцатым юным господином!» Сэ Хаян накрыл ладонью кулак и отвесил низкий поклон. Не успел стихнуть эхо его голоса, как Ван Боулэ медленно открыл глаза и с улыбкой поднялся. «Брат Хаян, чего ты такой вежливый?» — со смехом сказал он. «Мы ж старые друзья. Забудь про формальности». Ван Боулэ помог Хаяну выпрямиться. «Без твоей помощи все эти годы я бы никогда не достиг нынешних высот. Брат Хаян, после всего, что произошло, мы можем не кланяться друг к другу. Тронутый Сахаян крепко пожал руку Ван Бола. «Не скромничай. Я лишь немного помог. Ты бы и без меня справился. Не умоляя свои заслуги. Брат Хаян! Брат Бола. Оба с теплотой смотрели друг на друга, а потом стали оживленно беседовать. Могло показаться, будто эти двое действительно давно не виделись, и теперь, радостно смеясь, пытались наверстать упущенное. Присутствующие практики искусно на них поглядывали. Они действительно вели себя как старые друзья, которые поддерживают и уважают друг друга. Ни тот, ни другой не станет кичиться заслугами товарища. На самом же деле, эти люди не понимали динамики отношений Ван Бо и Хайяна. Последний с энтузиазмом поддерживал беседу, но глубоко внутри его снидало горечь. Ван Бо слишком изменился. Раньше он был всего лишь бессмертным, а сейчас даже на средней ступени планеты от него исходили по-настоящему пугающие монации. Да и о покровительстве Патриарха забывать не стоило, но не ученичество у старика было причиной столь разительных перемен. За это ему стоило благодарить Кладбище звезд. Именно тот инцидент оставил у Сехаэна неприятный привкус на языке. Сложная ситуация, в которую угодил отец, вынудила его срочно заняться поиском решения проблемы. В итоге у него не осталось времени на вмешательство в борьбу за квоту на Кладбище звезд. По изначальному плану она должна была попасть к цивилизации Первозлата, а потом в результате некоторых махинаций от них к нему. В дальнейшем он планировал выгодно ее продать. К сожалению, момент был упущен. Будучи торговцем, он умел на лету подстраиваться под ситуацию. Мало кто мог увидеть в его дежурной улыбке некоторую неискренность. Мысленно он уже продумывал, как использовать знакомство с Ван Боле в своих целях. Что до Ван Боле, он даже брови не повел при виде знакомой улыбки. Сам он не сверкал белозубой улыбкой с таким видом, будто перед ним стоит очередной клиент, однако за теплотой его улыбки тоже скрывался определенный расчёт все таки ему сейчас были позарез нужны обычные планеты. И тут, как нельзя кстати, появился его старый знакомый. За годы у них сложились весьма специфические отношения. Вскоре из-за взгляда Сахаяна исчезла горечь, когда он трезво взглянул на вещи, то понял, что значимость Ван Буоле сильно возросла, а значит его инвестиции выросли в цене. По мнению Ван Буоле, им никогда не стать близкими друзьями, оба умели ценить друг друга, что сама по себе являлось гарантом стабильных отношений. Поэтому, узнав о том, что Сэхоян хотел нанести визит его наставнику, Ван Буэлэ предложил вместе отправиться на главную планету «Бушующее пламя». «Раз меня пригласил брат Баула, как я могу отказаться?» Весело болтая и смеясь, Сэхоян с Ван Буэлэ отправились в путь. Их сопровождал большой эскорт практиков скопления «Бушующее пламя». По пути они делились историями и новостями, пока в разговоре не всплыло кладбище звезд. «Брат Баула, забавно, что ты упомянул об этом». «Недавно ко мне обращались люди с вопросом о моем старшем брате Садало. Я ответил, что такого старшего брата у меня нет, зато есть младший как раз таким именем». Говоря это, Сэ Хаян едва заметно улыбнулся Ван Буэлэ. Он не хотел ставить друга в тяжелое положение, просто напомнить, что за использование имени семьи с Се он будет ему должен. Ван Буэлэ лишь рассмеялся. «Не обижайся, брат Хаян. У меня были свои причины, чтобы так поступить». После возвращения меня затянул водоворот событий, Поэтому я не смог зайти к тебе и все объяснить. Все-таки я получил кого-то на кладбище звезд, да и ты очень мне помог. Губа Ван Буэла тоже тронула тень улыбки. Он попытался не только объясниться, но и дать собеседнику намек. Все предложения его друга, вроде того, что он сделал на кладбище императорского клана Божественного Ока, или последовавшее потом предложение вытащить его оттуда по первой же просьбе явно были сделаны со скрытым мотивом, дабы заполучить кого-то себе. В свете этого можно сказать, что он не был ему должен. По смеху Сэхоэна и не скажешь, что он понял намек. однако он больше ни разу не упомянул «Кладбище звезд. Вместо этого он переключился на недавние события Федерации. По улыбке Ван Буэлэ тоже ничего нельзя было понять. Рассказывая о прошлом, он то и дело вздыхал. Вскоре впереди показалась главная планета «Бушующее пламя». Сэхоэн как бы мимоходом спросил про культивацию Ван Буэлэ, на что тот моргнул и негромко вздохнул. «По прибытии в скопление «Бушующее пламя» я осознал, что требования по культивации настолько возросли, Что одна лишь техника запечатывания звезд требует более 10 тысяч обычных планет. Ван Була понимал, что его друг не просто так прибыл сюда. Пусть он и не знал реальной причины. Это не помешало упомянуть о том, что было ему нужно. Так много! Про себя он подумал, что его партнер опять пытался содрать с него три шкуры попросить более 10 тысяч планет, даже не моргнув глазом, это было в его стиле. Брат Буола, позже я разузнаю насчет твоей проблемы но 10 тысяч обычных планет стоит очень дорого. Но ты мой брат, поэтому я постараюсь помочь тебе. Более того, раз ты упомянул обычные планеты, у меня для тебя кое-что есть. Это будет подарок в знак нашей встречи спустя столько лет разлуки». С этими словами Сэхоян торжественно достал из за и бездонную сумку и протянул Ван Боле. Взяв ее, Ван Боле не стал ничего говорить. При виде обычной планеты внутри он удивленно выгнул бровь. «Пусть ему подарили всего одну...» Не стоило недооценивать стоимость обычной планеты. К тому же целая планета весьма неплохо для подарка в честь встречи. Очевидно, Сэхэйэн прибыл в скопление бушующее пламя с не менее серьезной просьбой. Поглаживая бездонную сумгу, он спросил. «Брат Хайен, можешь говорить прямо. Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Брат Боулэ», — с улыбкой сказал он. «Я хочу, чтобы ты представила меня твоему старшему брату или сестре». Замолвил за меня словечко в случае чего. «Когда все будет сделано...» Я дам тебе еще одну обычную планету. Судя по взлетевшим бровям, Ван было не ожидал услышать подобную просьбу. Он-то знал, что все его братья и сестры на самом деле были его наставником. Разумеется, рассказать это он Сахаену не мог, хотя за две планеты ему только и надо было представить и замолвить за него слово. Пусть это не совсем то, что он просил. Иногда выбирать не приходится. Какому старшему брату или сестре тебя представить?